— Ах, Миндос, вы не представляете себе всей глубины моей скорби, — прервала его дама. — Я никогда не утешусь, что потеряла вас. Если я выйду замуж за вашего друга, так только для того, чтобы вместе с ним сокрушаться о вас. Ваша любовь, ваша дружба, ваши несчастья будут постоянным предметом наших бесед. — Что вы, сударыня, — вскричал Дон Фадрики. Я не заслуживаю, чтобы вы так долго меня оплакивали. Умоляю вас, выходите замуж за Дона Хуана после того, как он отомстит за вас, Альваро Понсе. Дона Альваро нет более в живых, сказала вдова Сифуэндеса, в тот самый день, как он меня похитил, его убил пират, взявший меня в плен. Это отрадное известие, сударыня, сказал Мендоса. Мой друг будет от этого еще счастливее. Не противьтесь больше вашей взаимной склонности. Я с радостью вижу, что приближается час, когда рухнет препятствие к вашему обоюдному счастью, препятствие, созданное вашим состраданием и великодушием Дона Хуана. Пусть ваши дни протекают безмятежно в союзе, который не решится потревожить завистливая судьба. Прощайте, сударыня, прощайте, Дон Хуан. Вспоминайте иногда человека, который никого так не любил, как вас. Теодора и Дон Хуан вместо ответа зарыдали еще сильнее, а Дон Фадрике, которому становилось все хуже, продолжал так. Я слишком расчувствовался. Смерть уже витает надо мной». А я и не думаю просить у божественного милосердия прощения за грех, что я совершил, обрывав жизнь, располагать которую я не смел. При этих словах он возвел глаза к небу с искренним раскаянием, и вскоре кровоизлияние задушило его. Тогда Дон Хуан в припадке беспредельного отчаяния срывает с себя повязку. Он не хочет, чтобы его рана зажила, но Франциску и хирург бросаются к нему, стараясь его успокоить. Теодора страшно испугана этим порывом. Она присоединяется к ним, желая отвратить Дона Хуана от его намерения. Она говорит так трогательно, что он приходит в себя, позволяет сделать новую перевязку и чувство влюбленного... В конце концов, берет верх над горем друга. Однако он овладел собой лишь для того, чтобы сдерживать неистовые проявления горя, но отнюдь не для того, чтобы его ослабить. У отступника, в числе многих вещей, которые он вез в Испанию, был превосходный аравийский бальзам и драгоценные благовония. Он набальзамировал тело Мендосы. Об этом просили его Дон Хуан и Донья Теодора, которым хотелось похоронить Дона Фадрики достойным образом в Валенсии. Оба они не переставали в продолжение всего пути скорбеть и плакать. Между тем их спутники отдавались иным чувствам. Ветер был попутный и скоро показались берега Испании. При этом зрелище все невольники пришли в неописуемую радость. А когда корабль благополучно вошел в гавань Дэния, Каждый пошел своей дорогой. Вдова Фуэндоса и Толедец послали гонца в Валенсию С письмами к губернатору и к родственникам Донии Теодоры. Известие о возвращении этой дамы Было встречено всеми ее родными с большой радостью. Губернатор же Дона Франциско Мендоса Глубоко опечалила смерть племянника. Он особенно проявил свое горе, когда вместе с родственниками вдовы Сифуэнтеса отправился в Дэния и увидел останки несчастного Дона Фадрике. Сердобольный старик оросил его тело слезами и так сокрушался, что все присутствующие были растроганы до глубины души. Он пожелал узнать, что послужило причиной смерти его племянника. Я все расскажу вам, сеньор, сказал ему таледец, я не только не хочу, чтобы воспоминание о Доне Фадрике сгладилось из моей памяти, но и нахожу грустную усладу в том, чтобы постоянно вспоминать о нем и бередить свое горе. И Дон Хуан поведал, как произошло это печальное событие, причем рассказ его вызвал новые слезы и у него самого, и у Дона Франциска. Что касается Теодоры, то ее родственники очень обрадовались встрече с ней и горячо поздравляли ее с чудесным спасением от тирана Мессоморта. Когда выяснились все обстоятельства, тело Дона Фадрики положили в карету и отвезли в Валенсию, однако его там не похоронили, потому что срок службы Дона Франциско в должности губернатора оканчивался, и вельможа собирался в Мадрид, куда и решил перевести останки племянника. Пока подготовлялась погребальная церемония, вдова Сифуэнтеса осыпала милостями Франциско и вероотступника. Наварец поселился у себя на родине, а каталонец с матерью возвратился в Барселону, где опять вступил в лоно христианской церкви и живет припевающий и по сей день. Тем временем Дон Франциско Мендоса получил королевский указ, даровавший дон Хуану помилование. Несмотря на все свое уважение к семье Донаксера, Король не мог отказать Мендосам, которые единодушно молили его о помиловании. Это известие было тем приятнее Дону Хуану, что теперь и он мог сопровождать тело своего друга, а он на это не осмелился бы, пока не был прощен. Наконец, погребальное шествие, в котором участвовало множество знатных особ, тронулось, и по прибытии в Мадрид, Дона Фадрике похоронили в церкви, где Сарата и Донья Теодора, с позволения Мендосов, воздвигли ему великолепный памятник. Но этого мало. Они целый год носили траур подругу, желая выразить этим свою любовь к нему и безысходную скорбь. Почти в память Мендосы знаками такой трогательной преданности Дон Хуан и Донья Теодора вступили в брак. Но Дон Хуан долго еще не мог превозмочь свою печаль. Такова неизъяснимая власть дружбы. Дон Фадрике, его любезный друг Дон Фадрике, был всегда с ним. В его помыслах каждую ночь Дон Хуан видел его во сне, особенно таким, каким запомнил его в последние минуты жизни. Но... Эти горестные мысли понемногу стали рассеиваться. Обаяние Дони Теодоры, в которую он по-прежнему был влюблен, понемногу вытеснило грустные воспоминания. Все шло к тому, чтобы Дон Хуан жил счастливо и спокойно. Но на днях он во время охоты упал с лошади, поранил себе голову, и у него образовался нарыв. Врачи не могли его спасти. Вот... Он только что умер Донья Теодора и есть та дама Которая, как видите, в отчаянии бьется на руках у двух женщин Вероятно, скоро и она последует за своим супругом